забивал под колеса яркой рекламной тележки, стоявшей на углу Всеволжского переулка. На тележке были укреплены под углом два фанерных щита с развешенными на них афишами новой кинокартины «Камбрик Иванов». Вверху, там, где щиты сходились, качались вырезанные из фанеры буквы кино «Арбатский арс». Прохожие остоженки привыкли к тележке, уже несколько дней неизменно торчавший на углу. Вечером за ней являлся мальчик и увозил. Лысый старик, хозяин филателистического магазина, ругал мальчика за то, что тот ставит тележку против магазина. Мальчик ничего не отвечал, подкладывал камни под колеса и удалялся. Однажды вечером мальчик явился, вынул камни из-под колес тележки, вкатил ее во двор магазина И пошел в дворницкую. Дворник, худой рыжий татарин, сидел на широкой кровати, свесив на пол босые ноги. «Дяденька», — сказал мальчик, — «моя тележка сломалась, можно ей постоять во дворе?» «Опять сломался?» Дворник лениво посмотрел в окно. «Опять сломался?» Он зевнул, похлопал ладонью по губам. «Пущай стоит. Нам разве жалко?»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 — раздраженным шепотом ответил Филин. — Чего ему ждать? — Год, как вы за нас водите. — Сложный шифр, — пробормотал старик. — По всем данным, литарея а вот без ключа не могу прочесть. — Если бы вы знали, что там есть, — зашептал Филин, наклоняясь к старику, — то прочли бы. — Понимаю, понимаю, да что делать? — старик развел руками. — Может, подождет еще Валерий Сигизмундович? — «Не может он больше ждать, понятно? Не может! Так что к воскресенью все приготовьте. Я сам не приду, пришлю мальчонку». Филин ушел. Шамкой беззубым ртом старик побрел домой. В освещенном окне появилась его сгорбленная фигура. Старик медленно передвигался по кухне. Наклонившись, он подкачал примус,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 Из тележки вылез Миша. Домой Миша вернулся поздно ночью. Мамы не было, она работала в ночную смену. Миша разделся, юркнул в постель и долго лежал, не засыпая. Здорово они придумали с тележкой. Неделю изо дня в день следили из нее за магазином старика.